То куна за гривну составит 20% годовых. Если мы последуем расчетам Мрожка Дроздовского, 25 кун в одной гривне кун, то в этом случае процентная ставка вырастет до 40%. Эта последняя цифра была принята Ключевским. Однако есть сомнение, что гривна, упоминаемая в соответствующей статье Русской правды Гривна Кун Статья 35а про пространной редакции Вернадский, страница 45 При торговом кредитовании и других сделках этого периода счет почти всегда велся на серебро Следовательно, в этой статье гривна значит гривна серебра А поскольку одна гривна серебра равнялась 4 гривнам кун, то для вычисления реального кредитного процента мы должны разделить полученные выше 20 и 40 процентов на 4, получаем 5 и 10 процентов годовых соответственно. В этой связи не лишним будет отметить, что в византийском праве XI века законная процентная ставка по кредитам колебалась от 5,5% до 8% годовых в зависимости от условий займа. 10. Капитал и труд Капитал в киевском обществе представлял собой землю, деньги, рабов, скот, пасеки, охотничьи и рыболовные угодья и так далее. Начальное накопление капитала было главным образом результатом торговых сделок, особенно во внешней торговле. В этом смысле и с необходимыми оговорками мы можем говорить о строе киевской экономики как о торговом капитализме. Поскольку в киевский период торговля и война были тесно связаны, уместно будет отметить, что военные трофеи и дань, выплачиваемая русским побежденными врагами, составляли другой важный источник накопления капитала. Военная добыча делилась между участвовавшими в компании военачальниками и воинами пропорционально их рангу. Княжеская доля была, конечно, наибольшей. Клады драгоценностей и монеты, большое количество которых найдено в различных районах России, являются интересным показателем богатства, накопленного высшими классами Руси того периода. Кондаков, русские клады, том 1. Например, клад, обнаруженный в Рязани в 1828 году, содержал более 70 фунтов серебряных монет. При раскопках в Рязани, в Киеве, а также в других местах находили большое количество драгоценных камней. Князья основных русских княжеств были, вероятно, самыми крупными богатыми людьми, предпринимателями того периода, так как владели крупнейшими земельными поместьями и имели контрольную долю во внешней торговле. Состоянием бояр была преимущественно земля, а купцов — товары и деньги. Церковь со своей десятиной и жалованными землями также находилась на пути к вступлению в ранг капиталистов, хотя основной объем благосостояния церкви произошел позже, в монгольский период. Показателями богатства некоторых князей служат следующие факты. Святослав II, будучи князем Черниговским, но еще не Киевским, пожертвовал 100 гривен золота Печерскому монастырю. Владимир II, когда он был еще незначительным местным князем, однажды дал своему отцу сотни гривен золота, а в другой раз 1200 гривен серебра. В 1120 году Василько из Теребовля заплатил полякам 2000 гривен серебра в качестве денежного выкупа за своего брата-володаря. Говоря о князьях, не всегда возможно отделить их собственные средства от государственных,